Глава 28. Комната Стивена. Вернувшись к себе в спальню, я сложила свои сокровища в мамину докторскую сумку. Я собрала фотографии Стивена, его письма, свои летные очки, книгу Таинственный остров, мамин кошелек, папино письмо. Я заталкивала все это в обтянутое тканью отделения сумки в такой же спешке, как собиралась в Сан-Диего в тот вечер, когда отец предупредил меня о том, что за ним могут прийти. Медную цепочку с отметиной молнией я надела на шею, и она замерцала на лифе моего лучшего платья, черного и шелковой тафты, которое я надевала на похороны Стивена. Оно напоминало о пережитом горе, и от него все еще пахло серой. Но в это утро я должна была одеться как можно лучше. Спустившись вниз, я надела пальто и сунула в карман луковицу и картофелину. Наша ближайшая соседка из Портленда, мисс Дейли, Уверяла, что картофелина в кармане способна отпугнуть гриб, и я была готова абсолютно на все, лишь бы выиграть еще несколько минут. Я плотно завязала марлевую маску и взяла кожаную сумку. Выйдя на улицу, я увидела, что небо на востоке порозовело. В стеклянной химической колбе этот свет выглядел бы просто бесподобно. Я плотнее запахнула пальто и зашагала на юг, в сторону центра города. Чувствуя себя, как последний живой человек на земле, над городом висело облако дыма и пепел устилал затихшие улицы и тротуары. Я не знала, был ли это дым каминов, огонь которых спасал людей от ноябрьской прохлады, или крематориев, утилизирующих тела умерших. Казалось, что город только что подвергся немецкой бомбардировке. Во дворе могильщика скопилось столько гробов, что они стояли даже на тротуаре, источая невыносимый смрад. Я задержала дыхание и продолжила идти, не замедляя шага. Смерть наступала мне на пятки. «Я говорила тебе, что скоро приду. Приготовься. Я уже здесь. Ты еще не пришла», – произнесла я. «Я все еще на ногах, и я иду. Разве не так?» Я крепче сжала ручки маминой сумки и прошла еще пять кварталов до фотостудии мистера Дарнинга, расположенной неподалеку от Либерти Лоун Драйв, где в прошлой жизни тетя Эва купила мне летные очки. У стоял красный автомобиль, который во время визита фотографа был припаркован возле нашего дома. Я торопливо подошла к двери студии и забарабанила по стеклу. «Мистер Дарнинг, вы здесь?» Я затаила дыхание. Внутри кто-то двигался. «Мистер Дарнинг!» Я снова принялась стучать. «Пожалуйста, откройте. Это Мэри Шелли Блэк. Мне нужна ваша помощь». Едва проснувшись, всклокоченный фотограф появился за стеклом, часто моргая. Держа маску в руке, он открыл дверь, и я впервые увидела все его лицо, включая аккуратные усы такого же цвета, как напоминающие медную проволоку волосы. «Мисс Блэк, вы застали меня врасплох». Я с вечера остался здесь, потому что у всех моих соседей грипп. Он свалил и тетю Эву. Боюсь, он в любую минуту может настигнуть и меня. О, Боже! Он отстранился от меня. Я дышала тем же воздухом, что и она. Я труп. Я это знаю. Пожалуйста, проводите меня в дом Стивена Эмберса, пока я еще на ногах. Что? Отвезите меня туда и убедите Джулиуса, чтобы он впустил меня в спальню Стивена». «Джулиус хочет меня сфотографировать и отправить снимок на конкурс. Мы можем сказать ему, что самое лучшее место для спиритуалистической фотографии – это комната Стивена. Но, клянусь, я покажу вам душу, покинувшую тело, и вы перестанете так страдать из-за смерти вашей девушки». Он надел маску и завязал тесемки на затылке. «Я не уверен, что мне стоит пускать вас в мою машину. Здесь в окне ее фото, верно?» Я прижала ладонь к стеклу, отделяющему меня от фотографии красивой темноволосой женщины. «Да, это Вив. «Если бы вам оставалось жить всего несколько часов», произнесла я, проводя по стеклу пальцами, оставляющими на нем бледные отпечатки. «И вы знали бы, что можете потратить эти последние драгоценные моменты на то, чтобы освободить ее душу, чтобы она могла упокоиться с миром. Разве вы не сделали бы все от себя зависящее, чтобы ей помочь?» В его глазах заблестели слезы. «Конечно, сделал бы». «Тогда помогите мне освободить душу, которую я люблю». Оксусный привкус горя обжег мне рот. «Защитите меня от Джулиуса, когда я в последний раз вызову Стивена». Он наклонился ко мне. «Вы собираетесь освободить его дух?» Я кивнула. «Пора. Мистер Дарнинг, они все должны оторваться от земли». Он моргнул, и из его левого глаза скатилась слеза. Я отняла ладонь от окна. Но обещаю вам, то, чему вы станете свидетелем в комнате Стивена, поразит вас больше, чем эксперименты МакДугала со взвешиванием, показания моего компаса или обычные фото Джулиуса Эмберса. Вы получите доказательства того, что ваша Вив продолжает жить в другом месте. Он перевел взгляд с меня на снимок брюнетки, и я поняла, он решился. Он пойдет со мной. Я смогу исследовать последние воспоминания Стивена в той самой комнате, где он умер. Последний раз я пересекла бухту Сан-Диего на пассажирском сиденье темно-красного автомобиля мистера Дарнинга, сунув себе под ноги свою черную сумку. Как только Рамона остановилась у причала, мистер Дарнинг нажал на педаль газа, И мы помчались по острову, который был совсем не островом, мимо трамвайных путей, по которым мы с тетей Эвой добирались до дома Эмберсов и вдоль побережья беспокойного тихого океана, пока, наконец, не подъехали к двухэтажному зданию с коричневой крышей. Он припарковался у тротуара и заглушил двигатель. Три вороны сидели на коньке крыши. Их громкое карканье звучало зловещим хохотом на фоне рева океана, и я была готова поклясться, что они смотрят мне прямо в глаза. О нет, мой череп стиснула вспышка жгучей боли. Вы были правы. Я сутулилась. Мистер Дарнин ударом распахнул свою дверцу. Я был прав. Насчет чего? Я не смогу выйти из машины, пока эти птицы не улетят. Почему? Я вижу их клювы. Не понял. «Они как ножницы. Они могут растерзать меня на клочки. Мне не нравится, как они на меня смотрят». Мистер Дарнинг не пошевелился. «Убейте их!» Закричала я хриплым голосом, испугавшим нас обоих. Он вышел из машины и захлопал в ладоши. «Кш! Пошли вон, птицы! Убирайтесь отсюда!» Коварные птицы даже не шелохнулись. «Бросьте в них чем-нибудь!» Я сползла еще ниже по кожаной обивке. Скорее, пока они не учуяли запекшуюся кровь на моей одежде. Какую кровь? Почему вы так говорите? Ваш голос звучит иначе. Просто убейте их. Я не могу бросать камни в чужие крыши. Сейчас я возьму с заднего сиденья свой чемоданчик с фотопластинами, и мы войдем внутрь. Не обращайте на птиц внимания. Я не могу не обращать внимания. Посмотрите на их глаза. Они за мной наблюдают. Он попятился от машины. «Вы начинаете меня пугать! Пожалуйста, позвольте мне забрать с заднего сиденья пластины!» Темные убийцы на крыше захлопали крыльями и поднялись в воздух. Я пригнулась и ахнула, закрывая голову руками и ощущая их перья на своей шее. Мистер Дарнинг коснулся моей спины, и я вздрогнула. «Птицы улетели на восток и скрылись из виду. Вы можете их не бояться, хорошо?» Я подняла голову и убедилась, что птиц действительно нигде нет. «Хорошо», – ко мне снова вернулся голос. «Простите, в последнее время они меня очень беспокоят». Он открыл дверцу машины, чтобы я могла выйти. «Успокойтесь и перестаньте так дрожать. Бояться нечего». Несмотря на храбрые слова, у него самого дрожали руки. Внезапный приступ головокружения дезориентировал меня, сбивая с пути, но я старалась глубоко дышать и упорно продвигалась к парадному крыльцу, не забывая о вероятности возвращения ворон и гриппе. Головокружение и дезориентация могли быть первыми признаками лихорадки. Стук мистера Дарнинга во входную дверь показался моим ушам оглушительным, как пушечные выстрелы. Мы безрезультатно прождали почти минуту, затем он постучал еще раз. Я оперлась о стену под фонарем у двери. «Что, если Джулиуса нет дома?» «Сссс, давайте прислушаемся. Вдруг он просто не хочет нам открывать. Вы не слышите шагов?» Мы приблизились к двери и замерли, но я не слышала ничего, кроме рокота волн, бьющихся о берег по ту сторону улицы. Мистер Дарнинг сглотнул и посмотрел на меня. «Возможно, он умер». «О, нет». Я нажала на медную дверную ручку. «Заперто». «Нет». Я налегла на дверь, как будто у меня хватило бы сил ее сломать. Этого не может быть. Его кузина приходила к нам вчера. Во время ее визита Джулиус был еще жив. Мистер Дарнинг покачал головой. То, что он был жив вчера, с этим гриппом не означает ровным счетом ничего. Не напоминайте мне, моя тетя... Простите. Я покосилась назад на пустую лужайку, где недавно ожидала очередь клиентов в фотостудии. Я представила себе студию и окна, стилизованные под иллюминаторы. «Ой, погодите, вход Стивена!» Я сбежала с крыльца. «Куда вы?» Стивен забирался в студию через окна, объяснила я, пробираясь по мокрой лужайке, чтобы спасти оборудование от ночной сырости, когда Джолио оставлял их открытыми. Мистер Дарнинг шел за мной, держа в руках коричневый чемоданчик со стеклянными пластинами. Миновав вход в студию и обогнув угол дома, я увидела три круглых окна, все открытые, чтобы впустить в дом ночную прохладу, или же их уже просто некому было закрыть. Окна находились в двух метрах над землей, так что скорее были задуманы бабушкой и дедушкой стивина для украшения, чем как что-то имеющее практически смысл. Из них ничего не было видно и выпрыгнуть тоже было сложно. Из большого окна на передней стене открывался вид на океан, но его ставни всегда были заперты. Видимо, таким образом Джуриус усугублял мрачную, жутковатую атмосферу своей студии. Забраться внутрь было две возможности. Коралловое дерево с толстыми ветками, простиравшимися до самых окон, или крепкая белая решетка для вьющихся растений, прикрепленная к стене рядом с крайним левым иллюминатором. Мне не очень хотелось взбираться по стволу дерева в шелковом платье, поэтому я вцепилась в резные перекладины деревянной решетки и начала подниматься. «Тебе нельзя входить в этот дом одной. Перешел на ты, мистер Дарнинг. Ты можешь столкнуться с Джулиусом. У меня все еще кружилась голова, поэтому я не решилась посмотреть на него вниз. Я осторожно раздвигала цветущую лозу, щекотавшую мои пальцы. И я подбегу». Пробормотала я, не переставая карабкаться наверх, прямо к боковой двери. И сразу же впущу вас. Надеюсь, только Стивен не разозлится на меня за то, что я пришла. А Стивену-то чего злиться? Я схватилась правой рукой за нижний край левого окна. Он считает, что в доме находятся существа, которые хотят причинить мне вред. Кошмарные сущности. Я заглянула в студию. «Ты... ты там что-нибудь видишь?» Я покачала головой. Пусто. Свет выключен. Я залезу внутрь. Я снова вцепилась в решетку и поднялась еще немного. «Мистер Дарнинг, пожалуйста, отвернитесь. Это будет неприлично». «Будь осторожна». «Попытаюсь». Я дотянулась до ближайшей ветки, ухватилась за нее обеими руками и стала ногами на раму круглого окна. Затем осторожно пропустила ноги в окно, чтобы с грохотом не упасть с двухметровой высоты. Все еще не выпуская ветку из рук, я затаила дыхание, ожидая услышать шаги Джулиуса или голос Стивена. «Ты в порядке?» – окликнул с земли мистер Дарнинг. «Все хорошо. Я собираюсь залезть в окно и попробовать развернуться, чтобы повиснуть на подоконнике, прежде чем спрыгнуть на пол». Каким-то образом мне это удалось. Шурша черным шелком, я прыгнула на пол студии, сильно ударившись ногами и локтями, но в остальном не пострадав. Внутри дома ощущался привкус дыма, яда и раскаленного металла. Я чувствовала, что мне здесь не место, и опрометью выбежала бы за дверь, если бы в глубине души не знала, что недостающий кусочек пазла смерти Стивена скрывается в его спальне. «Что ты здесь делаешь?» – спросил кто-то у меня за спиной. Я вскочила. Сквозь открытые раздвижные двери в студию вошел Джулиус, хотя он скорее плелся, чем шел. Его шаги были медленными и неуверенными и напоминали движения пьяного человека. Бледное лицо было гораздо более худым, чем четыре дня назад, а его черные волосы не мешало бы причесать, потому что они торчали в разные стороны. Я подбежала к боковой двери и открыла ее для мистера Дарнинга. Джулюс остановился как вкопанный, когда увидел входящего в студию фотографа. «Почему вы оба здесь?» «Мы думали, что ты умер от гриппа». Я перлась на руку мистера Дарнинга, чтобы не упасть. Ты не открывал дверь. Джулиус с трудом сделал еще четыре шага и повторил, как если бы мы были идиотами. «Почему вы здесь?» «Я здесь, чтобы помочь твоему брату упокоиться с миром», выровняв дыхание, ответила я. «Я согласна попозировать для снимка, который тебе нужен». Джулиус моргнул своими красными, как будто обожженными глазами. Казалось, я только что разбудила его от глубокого сна. Он выпрямился и понизил голос. «А почему ты с ней, Дарнинг?» Мне любопытно взглянуть на ее способности. Я согласился ее сопровождать, чтобы убедиться в том, что на этот конкурс ты пошлешь подлинную фотографию духа своего брата. Мистер Дарнинг приподнял свой коричневый чемоданчик. Я, как обычно, принес свои собственные пластины, на которых проставлены мои инициалы чтобы не позволить тебе прибегнуть к подлогу». Джолюс тревоженно всматривался в лицо мистера Дарнинга. «Ты уверен, что не собираешься подвести меня под арест?» Мистер Дарнинг опустил свой чемоданчик. «Я клянусь, что пришел сюда, преследуя исключительно цели исследования потусторонних явлений. Я верю в то, что эта девушка на самом деле способна заманить на снимок твоего брата». Если мы сумеем этого добиться, арестовывать тебя будет не за что. Ты не находишь. Я вскинула голову и попыталась не позволить страху взять над собой верх. Прошу тебя, Джулиус, позволь мне помочь твоему брату. Я знаю, что он придет ко мне. И ты это тоже знаешь. Джулиус оперся ладонью о стену прямо рядом с моим снимком в компании «Призрака в белом». Он шмыгнул носом и потер нос. «Мэри Шелли, ты выглядишь ужасно». «Ты случайно не заболела?» «Нет, просто устала, и мне не терпится вызвать твоего брата. Ты позволишь?» Он в нерешительности переминался с ноги на ногу. Мне казалось, что глаза и горло обжигают облако, окутавшего нас цианида. Похоже, от сгустившегося токсичного воздуха тошнило даже Джулиуса. Чтобы ускорить процесс, я решила сыграть на его слабых струнах. «Джулиус, мы готовы выиграть этот приз». «Как ты смотришь на то, чтобы вы со Стивеном навсегда покинули этот дом?» «Какова сумма приза?» – спросил мистер Дарнинг. Я продолжала пристально смотреть на Джулиуса. «Две тысячи долларов за виски доказательства существования духов. Я не ошиблась, Джулиус?» Джулиус снова встрепенулся и оттолкнулся от стены. «Быстро вызови Стивена, а затем отправь его прочь. Чем дальше, тем лучше. Мне он тут не нужен, так что не...» Я выбежала из студии и бросилась в вестибюль. «Эй, мы Шелли! Ты куда?» Джулиус и мистер Дарнинг выбежали вслед за мной, и их шаги гулка разнеслись по просторному пустому помещению, которое под весным медным фонарем и узловатыми деревянными стенами по-прежнему напоминало мне внутренности корабля. «Что тебе здесь нужно?» – спросил Джулиус. «Студия не здесь». Я приложила палец к губам, потому что мне показалось, что из глубины коридора доносится шепот. Старинные часы с кукушкой по-прежнему были в дальнем конце коридора, но секундная стрелка, казалось, тикает гораздо громче. Тень, которая пряталась на круглом и бледном, как луна циферблате, похоже, вытянулась по стене влево от часов в сторону лестницы. Эта лестница была мне знакома. Сверкающее темное дерево, зеленая дорожка, ведущая наверх за спиной Стивена. От нее доносился гул электричества, заглушавший тиканье часов. «Чтобы запечатлеть его твоей камерой, нужно фотографировать в его спальне», ответила я, наблюдая боковым зрением за задней частью дома. Джулиус покачал головой. «Нет, категорически нет. Ты в его комнату не войдешь». «Разве не в ней ты его слышишь?» Тебе там делать нечего. Тогда незачем и пытаться. Он именно там. Уверена, что если бы я его сейчас окликнула, он издал бы какой-то звук. Нет. Джулиус подбежал и схватил меня за плечо, чтобы помешать подняться по лестнице. Не зови его. Я бы ее послушал, Эмберс. Вмешался мистер Дарнинг. Она, похоже, знает, как его найти. Он уже приходил к ней, когда мы сидели в машине возле твоего дома. Джулиус побледнел еще сильнее. «Правда?» Мистер Дарнин кивнул. «Я его слышал. Это будет выдающаяся фотография. Я это чувствую». Джулиус глотнул, как будто подавив рвотный рефлекс, и произнес. «Хорошо. Я сделаю снимок наверху. Но у меня тоже есть условия». «Я напряглась. Какие?» «Ты должна снять эту маску». Я больше не собираюсь фотографировать тебя в летных очках, марле или иных странных аксессуарах. Это должно быть профессиональное фото. Я сфотографирую тебя, а ты его прогонишь. Ты не станешь устраивать сцены и не будешь ни во что совать свой нос. Я перевела взгляд на мистера Дарнинга, который ободряюще мне кивнул и мягко произнес. Ты же знаешь, что для марлевых масок уже, по всей вероятности, слишком поздно. «Жюри понравится твой снимок с открытым лицом. Ты же не хочешь выглядеть так, как будто что-то скрываешь?» Я кивнула. «Хорошо, я сниму маску. Можно мне воспользоваться твоей ванной комнатой? Я хочу освежить лицо». «Я... Хорошо». Джулиус потер глаза и снова покачнулся. «Иди, приведи себя в порядок. Я принесу свое оборудование и приступлю к подготовке». Он ткнул пальцем в мистера Дарнинга. «А ты, Дарнинг, жди здесь. Я не хочу, чтобы ты что-то разнюхивал в его комнате, пока я не поднимусь». Он, спотыкаясь, вернулся в студию, и у меня промелькнула мысль, что он может упасть на пол и отключиться. Мистер Дарнинг поставил свой коричневый чемоданчик с фотопластинами на мраморный столик в холле и, щелкнув замками, открыл его. «Располагайтесь, мисс Блэк. Все идет отлично. Я никогда не видел такой храброй девушки». «Спасибо». Ответила я, совершенно не чувствуя себя храброй. Я ощущала во рту жуткий вкус яда и крови, который предупреждал о неотвратимых мучениях. На ватных ногах я подошла к высоким часам с кукушкой и на мгновение задержалась возле них, наблюдая за гипнотическим ритмом раскачивающегося маятника». Секундная стрелка опускалась по белому, похожему на Луну циферблату, а шестеренки, эти тоненькие круглые металлические пластинки, идеально синхронизированные друг с другом, с тихим пощелкиванием вращались глубоко в сердце часового механизма. Через плечо я бросила взгляд на лестницу. Мне так хотелось снова услышать, как Стивен спрашивает меня, что я вижу сквозь стекла своих летных очков. Я хотела дать ему другой ответ – я вижу будущее и знаю, что все это можно изменить, если ты не пойдешь в армию, прежде не окончив школу. Погоди, не торопись бегать из дома. В сражениях ты утратишь рассудок, а затем кто-то уничтожит твое тело. Твои фотографии пропадут, ты никогда не станешь взрослым. Я стиснула кулаки и, стараясь не обращать внимания на исходящий от лестницы гул, прошла вглубь дома. В ванной комнате был унитаз со сливным бачком с цепочкой и белая раковина умывальника в окружении кедровых панелей на стенах, от которых исходил запах дерева и ядовитых паров. Свет с трудом проникал сюда сквозь расположенное под самым потолком крошечное окошко, отчего в комнате было темно. Она показалась мне тесной и неудобной. Я сняла маску и плеснула водой на взмокшие щеки и нос. Застревшееся лицо, смотревшее на меня из зеркала над умывальником, принадлежало перепуганному ребенку, а не уверенному в своих силах и общающемуся с духами медиуму. Мое лицо было смертельно бледным, а волосы казались более темными, чем обычно, как на черно-белой фотографии. Я вытерла лицо затертым желтым полотенцем, от которого несло фотохимикатами. Смрадный воздух внутри этого дома не позволял мне вдохнуть полной грудью чтобы унять лихорадочное биение сердца. У меня пересохло во рту. Я повернула дверную ручку и пересекла вестибюль, бесшумно ступая укрепленными подошвами своих скаутских ботинок, готовая в любую секунду сорваться с места и убежать. Чувствуя, как пульсирует у меня на шее вена, я приближалась к лестнице. Я чувствовала на ней Стивена, который сидел точно так же, как тогда, в апреле. Моя левая нога поскользнулась на полированной половице, но я удержала равновесие, продолжая двигаться вперед. В моем поле зрения появилась нижняя ступенька лестницы вместе со ступней в сером носке. Гул электричества стал таким громким, что мои барабанные перепонки едва не лопались. Я опокнула лестницу и увидела его. Все его лицо и рубашка по-прежнему были покрыты красно-черной кровью. Увидев это при свете дня так близко и отчетливо, я закрыла глаза, сдерживая позывы к рвоте. «Не поднимайся наверх», — сказал он мне. «Уходи». «Ты плохо выглядишь», — ответила я ему и прислонилась к стене, изо всех сил стараясь не испортить все, вырвав прямо на пол. «Ты готова?» — спросил Джулиус голосом, гудевшим так же, как лестница. Я приоткрыла один глаз. Стивена передо мной уже не было. Джулиус спустился по лестнице, громко топая своими огромными коричневыми туфлями. Мистер Дарнинг только что видел, как я поместил принесенные им пластины в камеру, которая установлена наверху. Оборудование и освещение готовы. Я тоже готова. Едва произнесла я хриплым голосом. У меня в голове пульсировала боль, в такт кипящей в моих жилах крови. Я знала, что надолго меня не хватит. И если меня не свалит грипп, это сделают мои нервы. Необходимость попасть в комнату Стивена подстегнула меня и придала сил подняться по лестнице. Я читала о том, как летчики описывают изменения в атмосферном давлении, когда их самолеты взлетают. Именно так я чувствовала себя, поднимаясь на второй этаж дома Эмберсов. Все мои внутренности как будто поднялись в грудную клетку, как на колесе обозрения. А кровеносные сосуды у меня в висках, казалось, вот-вот лопнут. Горло жгло огнем, ноги стали ватными. Я изо всех сил держалась за перила, чтобы не упасть. На верхней площадке Джулиус свернул направо, в сторону одной из спален. Раскаленный воздух, вырвавшийся из открытой двери, обжег мое лицо, подобно жару из духовки. Изнутри доносился тревожный гул тысячи электрических лампочек. «Ты слышишь гул?» – спросила я у Джулиуса. «Какой гул?» Я смотрела на стоящую в противоположном конце комнаты деревянную кровать, у одного из трех окон, через которые комнату заливал зловещий солнечный свет, который мне случалось видеть на снимках пустых амбаров и кладбищ. Мистер Дарнинг ожидал нас в спальне, стоя у самой двери. Он снова ободряюще кивнул мне. «Все в порядке, мисс Блэк, я здесь». Джулиус вошел в комнату передо мной, и я обратила внимание на его неуверенную походку, на нерешительность, с которой он приблизился к своей камере. Его кожаная гармошка вытянулась в сторону матраса, на котором не было ничего, кроме пыльного коричневого одеяла. Холод пополз по моей спине вниз. Эта изношенная старая тряпка, вероятно, скрывала кровь Стивена. Подушки на кровати не было. «Итак...» Джулиус удержался на ногах, схватившись за черный корпус камеры. «Ты собираешься входить?» Его голос сорвался, прозвучав на октаву выше, чем обычно. Его шея была напряжена, а глаза что-то беспокойно высматривали, косясь назад за плечо. Я переступила порог спальни Стивена и вдохнула кислый, затхлый воздух. Мои ноги, казалось, погрузились в бассейн, наполненный патокой, и теперь преодолевали ее сопротивление. Воздух откинул меня назад, как живое существо, отпихивая прочь от этой гневно гудящей кровати, обдавая мое лицо жаром. Я, пошатываясь, шагнула вперед и протянула руку к коричневому одеялу, как если бы тонула в реке и пыталась схватиться за проплывающее мимо бревно. Мою ладонь обожгло статическим электричеством. Я знала, что когда прикоснусь к этому матрасу, он ударит меня током так же сильно, как разряд молнии но наклонилась вперед, преодолела сопротивление густого воздуха и забралась на кровать. Разряд тока обжег мне спину. Я упала и закрыла глаза. Мучительная боль сотрясала мое тело с такой силой, что у меня застучали зубы, и я прикусила язык. Комната почернела. Когда я открыла глаза, мир вокруг был темным, а мои запястья были привязаны к кровати грубыми веревками, прожигавшими кожу насквозь. Я лежала на спине, а от двери доносился шепот. «Подожди, дай мне надеть маску. Я не хочу, чтобы он меня узнал». «Какая разница, узнает он тебя или нет?» «Не хочу, чтобы его взгляд заставил меня колебаться, ясно?» «Я сегодня выкурил слишком мало дури. Теряю самообладание». «Я говорил тебе, что если выкурить слишком много, это может нам помешать. Представляешь, если мы забудем его сфотографировать?» «Ты уверен, что на снимке что-то проявится?» «Но должны же мы попробовать, как ты считаешь?» Я пыталась избавиться от своих пут. Вокруг меня в тусклом свете единственной свечи бродили темные фигуры. Они были одеты в черное и держали свечи подальше от лиц таким образом, что я видела лишь их белоснежные хирургические маски и зловещие поблескивавшие глаза. Один из них разместил возле кровати фотокамеру. Я услышала потрескивание рукояти треноги и уловила запах магнезии, насыпаемый на поднос для вспышки. Отовсюду доносились какие-то шорохи, как будто по комнате бегали крысы. Каждый звук отдавался у меня в ушах, многократно усиленный мехом. Одна из фигур обернулась в мою сторону, и ее маска превратилась в огромный белый клюв. У меня перехватило дыхание, и я часто заморгала. Существо напоминало жуткую птицу с человеческим телом. Вспышка света, и я оказалась на дне окопа где-то во Франции. Я сжимала винтовку вместе с другими парнями, чье тяжелое дыхание слышала со всех сторон, ожидала грохота артиллерийского огня. От зловония гниющей плоти, сигарет, пота, рома, мочи и застоявшейся грязи мой живот превратился в жижу. Я скорчилась на земле, на краю шеренги, а не более чем в 200 метрах от меня лежало тело солдата с рыжевато каштановыми волосами и бледным лицом, залитым еще не запекшейся кровью. На беднягу каркая опустилась стая черных ворон. Острыми, как ножницы, клювами птицы начали клевать его остекленевшие карие глаза». Они их вонзали, вонзали, вонзали, лакомились мертвым девятнадцатилетним юношей, жирее на военных потерях. Одна из птиц подняла голову с окровавленным клювом и уставилась на меня голодным жадным взглядом. Однажды я уже проснулась с одним из этих созданий на теле, прижавшимся к моим ребрам. Птица ковыряла клювом мою форму, учуяв на ткани запах крови. И я отогнала ее, доказав, что все еще жива. Я прицелилась из винтовки в ворон на парнишке и застрелила самую крупную из них, после чего надо мной пролетела целая стая, а противник начал поливать нас пулеметным огнем. Затем я снова оказалась на кровати в неосвещенной комнате. Один из птиц и людей приподнял мою голову, подперев ее подушкой, и вставил мне в рот узкое горлышко медной воронки. Меня выворачивало, и я вырывалась, пытаясь высвободить свои связанные запястья и щиколотки. Света было так мало, что я не видела ничего, кроме этих светящихся клювов. Я услышала звук вынимаемой из бутылки пробки, и в воздухе разлился резкий запах фотореактивов. Меня охватила паника. Я попыталась языком вытолкнуть изо рта воронку, но фигура рядом со мной засунула ее еще глубже, отчего позывы к рвоте стали еще мощнее. «Я попытаюсь приподнять его голову», напряженным шепотом произнес один из птиц и людей. «Вот только стоит ли травить его кислотой? Может быть, на фотографии он будет больше похож на жертву гриппа, если его задушить?» «Не знаю». Я просто хочу поскорее со всем этим покончить. Существо наклонило бутылку, и из нее полилась жидкость. Жидкий огонь хлынул мне в горло, обжигая все внутренности. Я давилась и кашляла, плюясь каким-то веществом, опалявшим мою кожу тысячами мучительных уколов. Вспышка света, белого и огненного, как разорвавшаяся бомба. Я снова была в траншее во Франции. Бежала по грязи с винтовкой в руках, а над головой свистели пули. У меня на голове был противогаз, усиливающий звук моего сиплого дыхания. Парень передо мной упал, разбрызгивая кровь и грязь на мой противогаз. На меня опустилась зеленая пелена, столь же ядовитая, как и та жидкость, которую вливали в меня темные птицы. Я снова была на кровати, и эти создания спорили, удалось ли им сделать снимок. «Я попал на фотографию?» «Нет, ты уверен?» Они снова сунули мне в рот медную воронку, и снова мне в горло полилась лава. Я повернула голову и закашлялась, выплескивая яд на подушку, снова сжигая собственную плоть. От ужаса я закричала. Фигуры отскочили в сторону. В полутора метрах от меня снова вспыхнул свет, на мгновение вырвав из темноты темные человеческие половины птиц, наблюдавших за мной от камеры. Они меня фотографировали. «Почему вы хотите меня отравить?» Попыталась закричать я, но голос, вырвавшийся из моего сожженного реактивами горла, был слишком хриплым и слабым. «Не выклевывайте мне глаза!» «Долго это еще будет продолжаться», – прошептала одна из фигур низким голосом. «Понятия не имею, терпения. Сделай еще несколько снимков. Он и в самом деле выглядит так, как будто умирает от гриппа. Я думаю, это потому, что он задыхается». «Как насчет веревок?» Пациентов, умирающих от гриппа, не привязывают к кроватям. Проклятие! Я об этом не подумал. Сними их с него. Создания снова приблизились, наблюдая за тем, как я корчусь, выплевывая жгучий яд. Мне кажется, он еще способен сопротивляться. Когда он бредит, он очень силен. Я думал, ты накачиваешь его морфием. Какого черта я позволил тебе склонить меня к этому?» А Подумай об огромном влиянии на мир психических исследований, и если нам удастся запечатлеть то, как его душа покидает тело, ты думаешь об этом только потому, что куришь больше дури, чем я, и он не твой брат. В нем уже почти не осталось ничего человеческого. Он уже покойник. Разве ты не видишь? Почему он сказал, что мы собираемся выклевать его глаза? Потому что он псих. Я пошел за пистолетом. Нет, его дух вылетит слишком быстро. Мы не успеем его сфотографировать. Я больше не могу это выносить. Он на меня смотрит. Я принесу пистолет и избавлю его от мучений. «Нет!» Закричала я голосом, в котором действительно не было ничего человеческого. «Не стреляйте в меня! Выпустите меня отсюда! Не убивайте меня!» Вокруг была суматоха, шорох перьев, топот ног, голоса, спорящие о том, ускорить ли процесс. Одно из существ освободило мои запястья от веревок, но птица-человек с низким голосом повалил его на пол и отключил. Комната вращалась, как будто я сидела на ярмарочной карусели. Мои горла и живот горели огнем. Я повернулась на бок и увидела серебристый блеск пистолета на тумбочке возле кровати. Мое спасение! Я потянулась к нему в отчаянной надежде убить ссорящихся птиц прежде, чем они прикончат меня. Мои неуклюжие пальцы стиснули оружие. Вдруг кто-то ударил меня по голове. Мир замер, и в черной сгустившейся атмосфере раздался звук выстрела. Меня манило к себе белое, залитое кровью небо, увлекая к себе мою душу. А внизу кто-то кричал «Скорее! Фотографируй! Мы упустим момент! Мы его упустим!» А затем все началось снова. Я открыла глаза, и мир вокруг был темным, а мои запястья были привязаны к кровати грубыми веревками, прожигавшими кожу насквозь. Я лежала на спине, а от двери доносился чей-то шепот. На этот раз кто-то схватил меня за руки и встряхнул. Я услышала имя «Мы решили» и растерялась. «Мы решили, почему она здесь?» «Оставьте нас в покое!» – закричала я. «Не отравляйте меня! Вы меня убиваете!» чья-то ладонь ударила меня по лицу. «Перестань это говорить! Почему ты это говоришь? Не убивайте меня! Пожалуйста, не отравляйте меня! Прекрати! Я тебя не отравляю! Почему ты говоришь, как будто ты — это он?» Тот, кто на меня напал, тряс меня до тех пор, пока у меня перед глазами не появилась пустая, залитая солнцем комната. На меня смотрело лицо Джулиуса. «Не птицы!» Я нигде не видела ни одной птицы. Над головой Джулиуса на белой штукатурке виднелись темные пятна, остатки крови. Это была кровь Стивена на преследовавшем его белом небе. О, Боже! О, Боже!» Я пришла в себя и попыталась сесть, с удивлением обнаружив, что мои запястья не связаны веревками. «Стивен, ты меня слышишь? Тебя пытались отравить не чудовище!» «Не смей говорить, что это я пытался его отравить!» Джулиус снова начал трясти меня за плечи. "Ты меня слышишь? Это был не я". Мисс Блэк. "Что, по-вашему, вы видели?" Я вздрогнула от звука голоса второго мужчины, как от пистолетного выстрела. Возле камеры стоял мистер Дарнинг. Он спокойно высыпал порошок из баночки на поднос фотовспышки, как будто готовясь снять обычный студийный портрет. "Вы выглядели так, будто находились в трансе", продолжал он. Я сделал снимок вашего интригующего состояния, и мне не терпится увидеть, удалось ли нам заснять процесс вашего общения с потусторонним миром. Меня стошнило. В голове промчались наши беседы о духах и науке. Врач по фамилии МакДугал проводил эксперименты, пытаясь установить изменения в весе тела после смерти в интернете для неизлечимо больных туберкулезом. Он закатывал койку с умирающим человеком на промышленные весы для взвешивания шелка, после чего не сводил глаз с весов, а его помощники отмечали время последнего вздоха. «Я стремлюсь найти осязаемые доказательства того, что мы все после смерти куда-то переходим. Невыносимо больно думать, что душа такого нежного создания, как Вив, исчезла навсегда. Что вы видели?» Снова с любопытством спросил мистер Дарнинг, приподняв брови и поставил заряженную вспышку на подставку рядом с камерой. Его дух? Нет. Я выровняла дыхание, хотя правда открывалась мне во всей своей ужасающей очевидности. Я видела двух черных птиц, ставящих эксперименты на утратившем рассудок ветеране войны, пользуясь его растерянностью и темнотой. Джулил стиснул мои руки. «Почему ты тоже говоришь о черных птицах? В этом доме никогда не было никаких птиц». Те, кто его убивал в своей темной одежде и клювоподобных защитных масках, были похожи на птицы-людей. Он хотел их застрелить, но схватил пистолет неправильно и, видимо, нажал на спусковой крючок. Это не было самоубийство. Он был дезориентирован и защищал свою жизнь. Он умер, пытаясь выжить. Он не хотел стать покойником. «Хотел застрелить их?» – спросил мистер Дарнинг. «Дарнинг, ты слышал, что она только что сказала?» «Покойник». Ты так назвал его той ночью. Возможно, Джулиус, тебе стоит прекратить повреждать свой мозг запрещенными веществами». Мистер Дарнинг сунул голову под черную ткань позади камеры. «Когда твой брат бился в конвульсиях безумия, меня рядом с ним точно не было. Дайте мне встать с этой кровати, пока это все не началось снова». Я сжалась, отшатнувшись от рук Джулиуса. «Я чувствую вкус яда и дыма от вспышки». «Не заставляйте меня проходить через это еще раз!» «Давай сделаем еще один снимок, прежде чем она встанет», — произнес мистер Дарнинг. «У меня все готово». «Может, ты прекратишь фотографировать?» — заорал Джулиус. «Вылезь из-под этой тряпки и прекрати вести себя в моем доме, как в лаборатории!» «Меня тошнит от твоих отвратительных исследований, преследующих меня каждую ночь!» Меня тошнит от того, что кровать моего брата из-за тебя ходит ходуном каждую ночь, и мне приходится это слушать. Лицо мистера Дарнинга выглянуло из-под черной ткани. Джулиус, закрой рот. Иногда я ненавидел Стивена, но он был моим братом. Будь в здравом рассудке, я никогда не совершил бы ничего настолько мерзкого. А ты, после того, как твоя подруга скончалась, помешался на смерти. Хватит внушать мисс Блэк всякие мысли. У нее в голове и без тебя полно всяких мыслей. Она знает, кто был в его комнате, Дарнинг. Ты разве не слышал, что она сказала? Она чувствовала, как ты его травил. Мистер Дарнинг отошел от камеры и схватил меня за плечо. Мэри Шелли, скажи мне, что именно, по-твоему, ты видела? Никто не причинит тебе вреда, если ты скажешь правду. На кого были похожи эти черные птицы? Стивен! — закричала я. — Стивен Эмберс, где ты? — Не надо сейчас его сюда звать. Джулиус закрыл мне рот ладонью, но я вонзила в нее зубы и высвободила свои губы. — Тебя пытали вовсе не потусторонние существа. Я извивалась и пыталась вырваться. Это были два доведенных до отчаяния мужчины, стремившихся победить в конкурсе. Это есть в моих записях из библиотеки. Они всегда доведены до отчаяния. — Замолчи! Мистер Дарнинг толкнул меня за плечи обратно на колючее коричневое одеяло. «Просто успокойся. Никто не сделал ничего плохого». «Почему вы решили, что с ним следует обращаться, как с полным ничтожеством? Он был личностью, не объектом для экспериментов». «Парням в таком состоянии, в каком был Стивен, мисс Блэк, лучше умереть». «Это не вам решать». Мистер Дарнинг зажал мне ноздри, а свободной рукой заставил закрыть рот. Мои глаза выкатились из орбит, я силилась вдохнуть. Я вонзила ногти в его руки, но он только сильнее прижал ладони к моему лицу. Я брыкалась и колотила кулаками по костяшкам его пальцев. «Ты ее убиваешь?» В голосе Джулиуса слышалась паника. «Она кому-нибудь расскажет. Зачем тебе понадобилось все разболтать? Она такая милая девушка». «Я не хочу, чтобы у меня тут умер еще один подросток». «Ну, а я не хочу отправляться в тюрьму. Я не заслуживаю следить за решеткой за твоего проклятого братца-психа, который испортил нам эксперимент». Раздался хлопок фотовспышки. Комната озарилась светом и заполнилась дымом, как будто в ней взорвалась одна из мин из зон боевых действий Стивена». Мистер Дарнинг соскочил с меня и, открыв рот, уставился на объектив фотоаппарата, устремленный на нас из рассеивающегося белого облака. Огненный шлейф вспышки, тот самый горящий воздух, который Стивен унес с собой после смерти, вторгся в мои ноздри и легкие. Джулиус, покачиваясь, шагнул к камере. «Как это могло взорваться само по себе?» Он закрыл объектив, как будто было возможно скрыть все, что они сделали, всего лишь прикрутив на место круглый колпачок. Мы Шелли, что тут только что произошло?» Продолжая хватать ртом воздух, я селилась вновь обрести голос. «Ты хотел, чтобы я привлекла Стивена сделать фотографию?» Я приподнялась на локтях, и он пришел. Воздух кипел яростью, и стекла всех трех окон тряслись в рамах так неистово, что у меня перехватило дыхание. Мистер Дарнинг застыл на месте. Джулиус, широко раскрыв черные глаза, смотрел на дрожащие стекла. Я ввела комнату взглядом, ожидая увидеть у одной из обшитых деревом стен Стивена, но видела лишь прямоугольники там, где прежде висели его фотографии. Его гнев все усиливался. Казалось, еще немного, и комната обрушится, взорвавшись от этого неимоверного давления. Кто-то стащил меня с матраса и затащил под кровать, где я закрыла лицо руками за несколько мгновений до того, как окна разлетели с оглушительным звоном. Осколки стекла заскользили по полу и вонзились мне в руки, а мужчины закричали от боли. Они рухнули на пол с такой силой, что пол вздрогнул. Затем воцарилась тишина. Я лежала под кроватью, дрожа, охваченная ужасом. У меня все еще звенело в ушах, но воздух вокруг стал гораздо более легким. Ядовитый вкус комнаты рассеялся, подобно тому, как горе чая растворяется в мягком прохладном молоке. Я осознала, что кто-то удерживает меня под кроватью, обняв одной рукой согреваемое дрожащее тело, вселяя в него спокойствие и ощущение безопасности. «Хватай фотопластину со снимком того, как он пытается тебя убить», – прошептал у самого моего уха Стивен. «Сунь ее в этот рюкзак, который лежит рядом с тобой, и беги». Приподняв голову, я обнаружила в пыли справа от себя очертания старого кожаного рюкзака Стивена, в котором он когда-то носил камеру. В тесном пространстве под кроватью мне удалось набросить на плечо одну из лямок и выползти наружу, стараясь не порезаться обитое стекло. Я схватилась за камеру, но на мгновение потеряла самообладание, увидев на полу окровавленных Джулиуса и мистера Дарнинга. Стекло порезало их лица, одежду и руки. И все крошечные порезы кровоточили, отчего их тела были покрыты ярко-красными потеками. Джулиус смотрел на свои покрытые кровью ладони, как будто не понимая, что происходит. Я достаточно часто наблюдала за процессом фотографирования, чтобы уверенно опустить темную шторку, торчащую из камеры и защищающую находящуюся внутри стеклянную пластину. Затем извлекла деревянную кассету с хрупкой уликой внутри. «Мэри Шелли!» – простонал Джулиус. «Мне очень больно. Принеси мне из моей спальни болеутоляющее. Я сунула кассету в пустой рюкзак Стивена. «Я вызову тебе скорую помощь, когда немного отойду от дома». «Нет, не надо никого вызывать». «Я вызову полицию». Я сделала шаг к двери, но кто-то с такой силой толкнул меня сзади, что я упала прямо на битое стекло. Все, что я помню о том, что произошло после того, как я упала на пол, Это то, как я оглянулась через плечо, успев заметить лицо мистера Дарнинга и опускающиеся мне на голову камеру. Мой череп взорвался болью. Мой дух взвился вверх к потолку, а тело осталось внизу.